Глава 12. С этими словами герцог предложил дамам запить потрясение чашечкой чая в ближайшем кафе. К счастью, совсем рядом с местом трагедии располагалась небольшая площадь, окружённая изысканными чайными и кофейными заведениями. Все трое в полном молчании дошли до полосатых навесов и спрятанных под ними столиков. Ветер играл цветами в горшках, шевелил скатерти и салфетки. Слышался лёгкий женский смех, сдержанное гудение мужских голосов, тихая музыка. Всё казалось таким беззаботным. Юля судорожно выдохнула. Она старалась не выдать эмоции, но перед глазами продолжали маячить светлые волосы бывшего жениха, раскинутые по грязной брусчатке. Прежде ей не доводилось лично видеть последствия ДТП хотя жила в мире машин, а здесь чувство тоски сжало сердце. Человеческая жизнь так хрупка и ненадежна, любой нелепый случай может её оборвать. Он же был таким молодым, пробормотала Юля себе под нос. Ещё жить и жить. Какой ужас, как он вообще оказался у нас под колёсами? Она подняла взгляд на Дырака. Тот сдержанно кивнул. Разберёмся. Мятный чай потребовала у официанта Маркиза дю тяжело опускаясь на плетёный стульчик. «Право, Дерек, общение с вами каждый раз приносит мне столько впечатлений, что я начинаю чувствовать себя древней развалиной. Ромашковый чай, негромко попросила Юля и уточнила: миссис Абир, а вам? Зелёный чай с жасмином, улыбнулась старушка. Чёрный чай с молоком и ваш поднос дамских пирожных, завершил заказ герцог и похвалил Дамы, я вами горжусь. Вы великолепно держались, несмотря на случившееся. Я, признаться и сам был поражён, увидев, кого мы сбили. Пусть Девина примет Виконта в свои объятия и простит его земные грехи. Дерек опустил голову в знак уважения перед смертью. Дамы повторили за ним бормоча слова последнего напутствия. Юля не отставала она почти привыкла к местной богине и даже начала испытывать что-то вроде благодарности к ней. Отдав уважение погибшему, герцог продолжил: "Боюсь, этот молодой человек не просто так угодил под колёса нашего экипажа. В последние дни мои люди обширили всю столицу и пригороды в его поисках. Но после неудачной попытки силой жениться на вас, Джулианна, он как сквозь землю провалился". Юля Россина кивнула. Я тоже удивилась, что он перестал докучать, но у меня не было времени думать об этом. А он вам докучал? удивилась маркиза, которая была не в курсе её отношений с Марком. Лорд Десмонд настаивал, чтобы я стала его женой, призналась девушка. Каков наглец! вспыхнула маркиза, но тут же оборвала себя. Ох, прошу прощения. Он же искупил все грехи. И она осенила себя ритуальным жестом отводящим беду. Между тем Дэрк протянул Юле знакомый конверт. Это бумаги, которые я нашёл в его кармане. И Они запечатаны вашей магической печатью, Джулианна. Не желаете ознакомиться? Девушка молча кивнула. Первый шок отступил, голова заработала, и она поняла, что герцог прав. Марк не зря оказался так близко особенно если учесть, как тщательно он прятался с их последней встречи. Печать на конверте легко сломалась под пальцами. Развернув плотный лист, Юлия изумлённо скинула брови. Можно было подумать, что Джулианна сама писала эти строки, но совещание...» — поражённо выдохнула она. Моё завещание, как оно оказалось в кармане у Дesмонда. Я не писала его. Однако почерк ваш и печать ваша. Причём магически заверенное, спокойным тоном резюмировал Дерек. Думаю, найди полиция этот конверт на вашем теле. В моём теле? потрясённая девушка опустила бумаги. Она на миг прикрыла глаза, осознавая смысл сказанных герцогом слов. Потом сделала большой глоток ромашкового чая и тихо проговорила: "Я поняла, милорд. Всё это не просто так. Ну что же такого скрыто в моём особняке, что за обладание им готовы убить? Равнодушное пожатие плечами далось Дерку с большим трудом. К сожалению, этого я сказать не могу, Джулианна. Но ответ вам известен, он покачал головой, давая понять, что больше не скажет ни слова. Что ж, Юля бросила бумаги на стол. Можете не говорить. В конце концов, я сама всё узнаю. Вы же не против, если я это возьму? Дырек аккуратно придвинул к себе завещание и конверт. Хочу провести экспертизу. Зачем? И так ясно, что Марк подделал мой почерк, когда этого подделыл почерк моей тётушки. Не совсем. В этот раз ему помогал сильный маг. Марк мог подделать почерк, не спорю, но у него нет ни силы, ни способностей, чтобы подделать магическую печать. Вам известно, кто мог пойти на такое? Ухнула маркиза, вмешиваясь в разговор. Это получается, никому из магов нельзя доверять. Не переживайте. Мой департамент всё выяснит в кратчайшие сроки, заверил Дэрэг взволнованную женщину. Боюсь, что должна вас покинуть. Она раскрыла веер и начала обмахивать покрасневшее лицо. Всё, мои силы уже на пределе, лорд Вандербильт. Джулианна, я пришлю к вам гонца с запиской, чтобы договориться о встрече. Пока вызванный лакей искал коляску для маркизы с нажимом заговорил: "Леди, прошу вас не распространяться о том, что случилось. Дело очень серьёзное, и речь не только о гибели лорда Десманде. Боюсь, в столице появился чужак, владеющий тёмной силой, не хуже, чем я". Когда маркиза ушла, Юля недоверчиво спросила: "Вы уверены, что она будет молчать?" "Уверен". Дерек позволил себе лёгкую усмешку. Не в её интересах поднимать панику, но вот королеве она обязательно скажет, и это заставит её величество относиться ко мне благосклоннее, ведь на сегодня я единственный некромант в Альбионе, способный противостоять другому сильному некроманту. Много позже, когда притихшая Джулианна была доставлена домой, лорд Вандербильд и миссис Сабир встретились за чашечкой какао в неприметном кафе. Вы же не всё нам сказали, милорд», — заметила старушка. Есть что-то, чего леди Гейбл не должна знать, верно? Хватит ей потрясений. А вы присмотрите за ней получше, миссис Сабир. Я полностью вам доверяю. Остерегайтесь чужаков, если такие появятся рядом с домом и не смогут предоставить рекомендации от меня. Думаете, этот таинственный некромант попробует подобраться к особняку?» Не только. Помните мистера Майндлифа, с которым мы вчера столкнулись в парке? Когда собеседница кивнула, Дэррик продолжил. И я накинул на него небольшое заклинание, позволяющее следить за передвижениями. Достаточно сложное, чтобы от него мог избавиться Макс средней руки. Оно до сих пор действует. Если верить ему, то Майнлиф не выходил сегодня из дома. А он, нетерпеливо подсказала миссис Сабир. А он был последним, с кем говорил Марк перед смертью. Я успел зафиксировать остаточную ауру перед тем, как набежала толпа. Значит, против нас играет сильный соперник, задумалась компаньонка. Очень сильный. Только сам Майнлиф не маг. У вас есть догадки, кто ему помогает? Догадки есть всегда, кивнул Дерек. Но я не хочу их озвучивать и очень надеюсь, что ошибаюсь. Всё так серьёзно? Да. Леди Гейбл окончательная цель в этой цепочке событий. Боюсь, на кону безопасность всего Альбиона и королевской семьи. Желая хоть немного забыться и не думать о смерти Марка, Юля полностью погрузилась в работу. Следующие несколько дней она почти не выходила из дома, ела на ходу и мало спала, потому что время катастрофически утекало сквозь пальцы. Зато также неумолимо приближались бал дебютанток и начало учебного года. Начать с того, что из приютов начали поступать первые сироты обоих полов, в основном не младше десяти и не старше 15. Всех следовало отмыть, подстричь, избавить от насекомых, а некоторых даже научить держать ложку в руках. Прежде с этим легко справлялась Агнешка, но теперь, когда детей стало больше, ей нужна была помощь. Хорошо, что слуг в особняке оказалось набрать чуть проще, чем учителей и воспитателей. Они не отвечали за детей, только за порядок в доме, на кухне и в прачечной. Поэтому беседуя с мужчинами и женщинами, желающими стать горничными, лакеями или поварами, леди Гейбл обращала внимание на их ладони. Сильные, ловкие, покрытые мозолями или пятнами от щёлок, сразу выдавали человека привыкшего много трудиться. Слабые, нервные, дёргающиеся руки выдавали либо мошенника, желающего поживиться, либо приспособленца, готового жить на тёплом месте за чужой счёт. Бароги было трудно выбрать между кухаркой и поваром, между горничной и лакеем, и тогда она обращалась за советом к миссис Сабир или к мистеру Биргу, управляющему, которого прислал Вандербильд. Этот сухопарный мужчина в скромном коричневом сюртуке с чёрными нарукавниками тихонечко сидел в углу, не вмешиваясь в собеседование, лишь иногда подкидывал Джулиане записочку с вопросом, а есть ли у девушки жених. Или где проживает мистер Россуэлл. И эти простые, казалось бы, вопросы зачастую вводили кандидатов в изумление, а то и доводили до слёз. Благодаря такой ненавязчивой поддержке Юлия Атилла несколько соискателей, а других напротив, приняла с проживанием на испытательный срок. Ей не хотелось превращать школу в богадельню. Задача школы состояла в том, чтобы дать шанс детям с улиц Поэтому при найме персонала Юля отдавала предпочтение тем, кто сможет проработать у неё не менее 3 лет. Впрочем, после случая с Марком она ни на миг не забывала, что будущее нельзя предсказать. В первую неделю Юлии удалось нанять большую часть слуг по составленному списку. Тут ей очень пригодились записи леди Бронсон. Прежняя хозяйка аккуратно вела счета. Список работников школы и суммы жалования стали основой для нового набора: пекарь, кухарка, три прачки, 4 горничных, 4 лакея, садовник с помощником и дворецкий. Он же швейцар и дежурный на часах. Плюс Агнешка, получившая статус личной камеристки леди Гейбл, и миссис Сабир, компаньёнка, секретарь и просто опытная советчица, обладающая отличным чувством юмора нужны были ещё экономка и костелянша. Но на материально-ответственные должности управляющий мягко посоветовал взять ветеранов. Они не сбегут, прихватив ваши деньги, миледи. А если избегут, их тут же выловят свои. Ваша школа хороший шанс для тех, кто неплохо служил, но не хватал звёзд с небес. А таких в любом ведомстве большинство. Юля тихонько вздохнула и согласилась. Мнению мистера Бирга она доверяла. Её беспокоило другое. Для обучения беспризорников герцог присылал людей, мягко говоря, странных. Чего только стоит полностью седая девушка с юным лицом. Её прислали как учительницу музыки и хороших манер. Или одноглазый хромой мужчина с тростью, пропахший морем и рыбьим жиром. Его звали Генри Кренг, а в сопровождающем его письме была рекомендация назначить мистера Кренга учителем по вязанию узлов, морским снастям и холодному оружию. Сударь, капитан миледи, так привычнее». Капитан герцог рекомендует вас. Юля пристально осмотрела мужчину и нашла его одежду опрятной, а ещё заметила клинок на бедре, любовно ухоженный в потёртых ножнах. Вижу вы человек бывалый, но сумеете ли работать с детьми? Основная часть ребятишек подростки, но есть и малыши пяти, семи лет. Им нужно будет всё терпеливо объяснять и показывать, возможно, несколько раз. Мужчина в свою очередь оглядел кабинет и саму Джулианну, принюхался и сделал вывод. Миледи, в вашей школе пахнет очень правильно: хлебом, мясом и чернилами. Я буду рад здесь пришвартоваться. «А Дети, он прищурил единственный глаз. Признаюсь, некоторые матросы ведут себя не лучше. Если возникнут проблемы, клянусь, я обращусь к вам за помощью. Что ж, отлично, мистер, э, капитан Кренк. Сейчас вас проводят на кухню. У нас сегодня отличный пирог с подрохами и похлёбка. Потом покажут вашу комнату. Если вы курите, то прошу вас сделать это только на улице. И спиртное в школе запрещено совсем. Мужчина несколько озадачился. Вы можете посещать таверны в свой выходной либо выпить немного грога в лечебных целях в своей комнате, но при условии, что вас не увидят в таком состоянии ученики. У многих детей и родителей злоупотребляют джином. Я понял, миллиди, капитан встал и расправил плечи. Если вдруг мне захочется опрокинуть стаканчик другой, я найду для этого место. Благодарю вас, ответила девушка, поднимаясь капитана увёл свеженанитый лакей, а Юлия села в кресло и кивнула дежурному. Приглашай следующего через пять минут, если позволите, миледи, управляющий вдруг подал голос. Вы произвели на Кэпа хорошее впечатление. «Кэпа?» — переспросила она. После ранения его никто не желал брать на работу. Он строк к себе и окружающим. Миссис Сабир, притаившиеся в уголке с вязанием, поддержала управляющего. Да-да, наши мальчишки обожали плавать на корабле Кэпа. У него всегда всё было очень чисто, дисциплина на высоте, а как готовил его кок. М-м, пальчики оближешь. И она мечтательно закатила глаза. Юля тихонько улыбнулась и устало кивнула лакею. Запускайте следующего кандидата.